Ричард Маттисон. Смертельный номер. Выбор от мага. Глава первая. Осмелюсь предположить, что вам прежде ни разу не доводилось читать истории, написанной овощем. Что ж, она перед вами. Хотя это и не совсем история. Это реальнейшее событие. Я сам при нем присутствовал. рассказчик. и ваш покорный слуга мистер овощ мое имя эмиль делокорты когда произошли описанные ниже события мне было семьдесят три года вполне допускаю что вам не доводилось обо мне слышать, хотя на протяжении трех десятилетий тридцатых сороковых и 50-х годов я был известнейшим магом и называли меня не иначе как «Великий делокорты Этот титул я передал своему сыну. О нем-то я уверен, вы слышали. Дела мои обстояли просто замечательно до тех пор, пока в 1966 году со мной не произошло несчастье. Нарушение мозгового кровообращения, как, может быть, назвали бы это вы, или апоплексический удар.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 тошнотворного субъекта, не только напугавшего почтенных зрителей, но и внушившего им глубокое омерзение, так как на лицо оказались сильнейший приступ головной боли и рвотные позывы. Это был не то отзвучный аккорд, которого требовала моя блистательная карьера. Вскоре после этого начался перманентный процесс развития пролича, и я получил билет